Глава двадцать шестая. Павший посланник судьбы в поисках выхода. Друэ ушел, и Керри долго прислушивалась к его удалявшимся шагам, еще как следует не отдавая себе отчета в том, что случилось. Анна только осознавала, что он ушёл разъярённый, и прошло некоторое время, прежде чем она задалась вопросом, вернётся ли Дроя, если не сейчас, то вообще. Она медленно обвела взглядом утопавшую в сумерках комнату и подумала о том, что чувствует себя здесь совсем не так, как раньше. Затем она встала, подошла к туалету и, чиркнув спичкой, зажгла газ. Потом вернулась к своей качалке и принялась размышлять. Прошло немало времени, прежде чем молодой женщине удалось собраться с мыслями, и тогда одна непреложная истина предстала перед ней. Она, Кэрри, осталась совсем одна. Что если Дроя больше не вернётся? Что если больше не даст даже знать о себе? Ведь тогда конец этим уютным комнатам, ей придётся уйти отсюда. Надо отдать Кэрис справедливость, ей ни разу даже в голову не пришло искать помощи у Герствуда. О нём она могла думать лишь с болью в душе, глубоко сожалея о случившемся. По правде сказать, Кэри была потрясена и изрядно напугана подобным проявлением человеческой лживости и коварства. Человек этот обманул бы её и глазом не моргнув. Она могла бы очутиться в ещё худшем положении, чем теперь. И, несмотря на все это, она не в силах была отогнать от себя образ Герствуда, забыть его облик и манеры. Только один этот поступок казался таким странным и гадким. Он так резко противоречил всему, что она умом и сердцем знала об этом человеке. И так она совсем одна. Сейчас эта мысль занимала ее больше всего. Как же ей теперь быть? «Снова искать работу? Снова блуждать по торговой части города? А если на сцену?» «Да-да», — Дрое говорил ей об этом, — «но есть ли там для нее хоть какая-нибудь надежда?» Керри покачивалась в качалке взад-вперед, углубившись в свои мысли, перескакивавшие с одного на другое. Минута бежала за минутой, и вскоре наступила ночь. Кэрри ещё ничего не ела, тем не менее она сидела и всё думала и думала. Наконец она вспомнила, что давно уже голодна, и поднявшись с скакалки, направилась к буфетику в задней комнате, где ещё оставалось кое-что от завтрака. С каким-то странным чувством смотрела Кэрри на эти остатки. Еда значила для неё сегодня больше, чем обычно. Кэрри принялась за ужин, и тут у неё внезапно возникла мысль: Сколько у неё денег? Эта мысль показалась ей очень важной, и не медля ни минуты, она встала и пошла за сумочкой, которая лежала на туалете. В ней оказалось 7 долларов и немного мелочи. Сердце Кэрри болезненно сжалось, как только она убедилась, какой ничтожной суммой она располагает. В то же время она порадовалась, что за квартиру уплачено до конца месяца. Невольно задумалась она и над тем, что стало бы делать, если бы, поддавшись порыву, ушла на улицу в самом начале ссоры с Дрое. Если вообразить в каком положении она могла бы оказаться, то действительность казалась даже приятной. Сейчас, по крайней мере, у неё ещё было впереди немного времени, а потом кто знает? Может быть, всё ещё уладится в конце концов. Правда, Дрюэ ушёл. Но что же из этого? Судя по всему, едва ли он серьёзно рассердился. Скорее всего, он просто вспылил. Он ещё вернётся. О, он без сомнения вернётся. Вон там, в углу, стоит его трость, а вот валяется один из его воротничков, в шкафу висит его летнее пальто. Кэре окинула взглядом комнату и, увидев другие вещи Дроэ, попыталась убедить себя, что он вернётся, но увы, то и дело мелькала прежняя мысль: "Ну, положем он придёт. А что дальше?" Вот тут-то возникала ещё одна проблема, почти столь же для неё тревожная. Ведь ей придётся говорить с ним и что-то ему объяснять. Он захочет, чтобы она признала его правоту. Нет, жить с ним она не сможет. В пятницу Кэрри вспомнила о свидании с Герствудом, которое было назначено на этот день. В тот час, когда, согласно своему обещанию, Кэрри должна была встретиться с ним, она особенно ясно и остро почувствовала всю тяжесть постигшего её несчастья. Она испытывала такое нервное напряжение, что ей казалось необходимым что-то делать, что-то предпринять. В одиннадцать часов утра, надев скромное коричневое платье, она отправилась в деловую часть города. Она должна найти себе работу. Дождь, собиравшийся уже с полудня, полил в час дня и заставил Кэрри вернуться домой и выждать лучшей погоды, а Герст Воду на весь остаток дня в конец испортил настроение. На следующий день была суббота, и многие предприятия заканчивали работу в двенадцать часов. Утро выдалось ясное, воздух благоухал, а деревья и трава сверкали яркой зеленью после прошедшего накануне дождя. Кэрри вышла из дому, её встретил весёлый хор чирикающих воробьёв. Глядя на чудесный парк, она невольно подумала о том, как радостна жизнь для тех, кого не гнетут заботы и ей мучительно захотелось, чтобы какой-нибудь непредвиденный случай дал ей возможность сохранить прежнее обеспеченное положение. Ей вовсе не нужен ни Друэ, ни его деньги, она не желает также встречаться с Герствудом, только бы на душе у нее было так же спокойно, как до сих пор. Ведь в конце концов она все же была счастлива, во всяком случае счастливее, чем теперь — Когда перед ней встала необходимость самой пробивать себе путь в жизни. Было 11 часов, когда Кэрри очутилась в торговой части города, и до окончания занятий оставалось уже немного времени. Она не сразу подумала об этом, подавленная суровой, изнуряющей атмосферой этих мест, воспоминаниями о злоключениях, пережитых когда-то. Она шла медленно, стараясь уверить себя, что ищет работу, но в то же время думала, что, пожалуй, и нет особой необходимости так спешить с этим. Свободные места попадаются не очень-то часто. Да она могла бы и подождать несколько дней. Она далеко ещё не была уверена, что ей и впрям придётся стать лицом к лицу с ненавистной проблемой заботы о куске хлеба. Так или иначе, вдруг подумала Кэрри, хоть одно изменилось к лучшему. Она знала, что много выиграла в смысле внешности. Её манеры значительно изменились. Одета она была к лицу, и мужчины, хорошо одетые мужчины, которые раньше с равнодушным видом оглядывали её из-за полированных стоек и внушительных перегородок, теперь смотрели на неё ласково. И в глазах у них вспыхивали огоньки. Конечно, это придавало ей сознание своей силы и радовало, но не успокаивало окончательно. Впрочем, размышляла Кэрри, она ищет только того, что может достаться ей прямым и законным путём, и не примет ничего похожего на личное одолжение. Да, ей нужен заработок, но ни один мужчина не купит её подачками и лживыми уверениями. Анна будет честно зарабатывать на жизнь. Магазин закрывается по субботам в час дня. Гласила надпись на одной из дверей, возле которой Кэри остановилась с намерением войти и справиться о работе. Эта надпись доставила молодой женщине большое удовольствие, так как несколько оправдывала её перед самой собой. Заметив целый ряд подобных надписей на дверях различных предприятий, Кэрри решила, что на этот раз нет никакого смысла продолжать поиски, так как часы показывали уже четверть первого. Она села в конку и отправилась в Линкольн-парк. Там всегда было на что посмотреть: цветы, дикие звери, маленькое озеро. Она успокаивала себя мыслью, что в понедельник встанет рано и как следует займётся поисками работы. До понедельника много, и ещё может случиться. Воскресный день прошёл в таких же сомнениях, тревогах, надеждах и не весть каких ещё, сменявших одно другое настроениях. Каждые полчаса Кэрри вновь и вновь вспоминала, что нужно действовать, действовать немедленно, и эта мысль была для нее точно жгучий удар бича. Порой уже, глядя вокруг, она пыталась уверить себя, что положение не так уж скверно, что так или иначе все кончится благополучно. В такие минуты она задумывалась над советом Друэ идти на сцену. И ей начинало казаться, что на этом поприще ее ждет успех. Анна твёрдо решила на следующий день отправиться на поиски работы именно в этой области. Итак, в понедельник Кэрри встала рано и тщательно оделась. Она не имела ни малейшего представления о том, куда нужно обращаться, чтобы поступить на сцену, но решила, что скорее всего, следует обратиться прямо в театр. Нужно войти в какой-нибудь театр, узнать, где принимает директор и спросить насчёт работы. Если свободное место есть, она, возможно, получит его. В противном случае директор по крайней мере скажет ей, где искать. Кэри никогда не сталкивалась с театральной средой и не имела понятия о чудачествах актёрской богемы и о свободе царящих там нравов. Она знала, что мистер Гейл занимал видный пост в театре, но, будучи в дружбе с его женой, ни за что не хотела обращаться к нему с просьбой. В то время особое одобрение публики снискала Чикагская опера, и о директоре её Дэвиде Гендерсоне шла хорошая слава. Кэрри видела там две-три эффектные постановки, слышала и о других. Она не знала, кто такой Гендерсон, не имела понятия о том, как следует обращаться с подобной просьбой, но инстинктивно чувствовала, что у него может найтись для неё что-нибудь подходящее. Поэтому она и отправилась туда. Кэри Храброва шла в подъезд, оттуда в роскошный золочёный вестибюль, где висели в рамах фотографии сцен из последних спектаклей, и уже направилась было к тихой билетной кассе, но вдруг решимость покинула её, и она не могла заставить себя идти дальше. Известный опереточный комик служил в ту неделю приманкой для публики. И театр был так разукрашен широковещательными афишами, что Кэрри вдруг прониклась благоговейным ужасом, ощутившись в этой атмосфере величия и блеска. Что тут может быть для неё? Она даже вздрогнула при мысли о своей дерзости, за которую её могли просто выгнать. У неё хватило духу лишь на то, чтобы постоять и посмотреть броские фотографии. Потом она поспешила уйти. Ей казалось, что она счастливо избегла опасности, и она решила что приходить с улицы в театр и надеяться на работу сущие безумие. В тот день этим маленьким испытанием и закончились её поиски. Она ещё немного побродила по улицам, оглядывая небольшие театрики, но только снаружи. Потом постояла возле запомнившихся ей театров Маквикера и Большой оперы, которые пользовались тогда большим успехом и пошла прочь. Она сильно упала духом, её снова стало мучить сознание величия, недоступной ей жизни и ничтожность её попыток соприкоснуться с тем, что в её понимании было обществом. Вечером зашла миссис Гейл, и из-завязавшаяся между ними болтовня помешала Кэрри поразмыслить над тем, что готовила ей судьба. Но перед тем, как лечь спать, она снова очутилась во власти самых мрачных дум и предчувствий. Друэ не показывался. Ни от него, ни от Герствуда не было никаких известий. Она истратила из своего драгоценного запаса целый доллар на еду и конку. Ясно, что так долго тянуться не может, тем более, что работы она никакой не нашла. Невольно ее мысли перенеслись на Ван-Бьюрен-Стрит к сестре, которую она не видела ни разу со дня своего бегства, и к родному дому в Колумбия-Сити, куда, казалось, ей уже нет возврата. Впрочем, она не собиралась искать там пристанище. О Герствуде она вспоминала беспрестанно, но мысли эти не приносили ей ничего, кроме горя. Как жестоко было с его стороны так обмануть ее. Наступил вторник, а с ним опять нерешительность и раздумья. После неудачи, которую она потерпела на каноне, Кэрен не особенно торопилась снова пускаться на поиски работы. Тем не менее, она горько упрекала себя в малодушие и в конце концов вышла из дому с целью ещё раз заглянуть в Чекавскую оперу. У неё едва хватило смелости войти в вестибюль театра. Всё же она заставила себя подойти к кассе и спросить, где можно видеть директора. Директора труппы или директора театра? переспросил фронтоватый молодой кассир, которому видно понравилось внешность Кэрри. Я и сама не знаю, ответила Кэрри, озадаченная его вопросом. Директора театра вы сегодня уже не увидите, сообщил ей молодой человек. Его нет в городе. Заметив растерянность Кэрри, он добавил: А зачем вам директор? Я хотела спросить его, не найдётся ли для меня какой-нибудь работы, ответила Кэрри. В таком случае вам следует обратиться к директору труппы, посоветовал кассир. Но и его сейчас нет. Когда же он будет? Спросила Кэрри, несколько ободрённая добытыми сведениями. «Пожалуй, вы застанете его между одиннадцатью и двенадцатью. Иногда он бывает так же и после двух». Кэрри поблагодарила и быстро вышла из вестибюля, а молодой человек посмотрел ей вслед из окошечка своей золочёной клетки. «Не дурна!» Ришелон и его воображение начало рисовать ему весьма лестные знаки внимания, которые могла бы оказать ему молодая посетительница. В большой опере гастролировала одна из известных опереточных трупп того времени. Здесь Керри пожелала видеть директора труппы Она не имела понятия о том, как узки полномочия этой персоны, не знала и того, что на вакантное место в трупе сейчас же прислали бы кого-нибудь из Нью-Йорка. Его кабинет наверху, сказал ей кассир. В кабинете директора оказалось несколько человек. Двое стояли у окна, третий беседовал с кем-то, сидевшим за шведским бюро. Это и был директор. Сильно волнуясь, Кэрри обвела взглядом комнату, и ей стало страшно при мысли, что придется изложить свою просьбу в присутствии стольких людей, тем более что двое у окна уже внимательно разглядывали ее. «Ничего не могу поделать», — услышала она слова директора. «Мистер Фром, он установил твердое правило, посторонних за кулисы не пускать. Нет, нет». Кэрри робко стояла в ожидании. В кабинете были стулья, но никто и не подумал предложить ей сесть. Посетитель, с которым разговаривал директор, ушёл с унылым видом. Театральный сановник углубился в какие-то лежавшие перед ним бумаги, точно это были документы необычайной важности. Читал сегодня в Гэрольд про Ната Тудвина Хэррис, обратился один актёр к другому. "Нет", ответил тот. "А что такое?" Вчера в театре Гулли он обратился к публике с целой речью. Вот, посмотри сам. Хэрис подошёл к столу и стал рыться в газетах, разыскивая упомянутый номер Герольд. В чём дело? спросил директор, поднимая глаза на Керри и очевидно впервые заметив её. Он подумал, что она пришла просить контрамарку. Кэри собрала всё своё мужество, которого осталось совсем немного. Она понимала, что её совсем неопытную в этом деле неизбежно ждёт отказ. Она была настолько уверена в этом, что сделала вид, будто пришла лишь за советом. Не можете ли вы мне сказать, как можно поступить на сцену? В конце концов, это был, пожалуй, самый лучший подход к делу. Своим вопросом Кэрри до некоторой степени заинтересовала важную персону, восседавшую в кресле за столом. Наивная просьба и манеры молодой женщины понравились директору. Он улыбнулся. Улыбнулись и остальные двое, стараясь впрочем скрыть, что им смешно. Не знаю, право, что вам сказать, отозвался директор, бесцеремонно разглядывая стоявшую перед ним посетительницу. А у вас есть какой-нибудь сценический опыт? Очень маленький, ответила Кэри. Я участвовала лишь в любительских спектаклях. Своим ответом Кэри хотела как-нибудь поддержать интерес, который ей удалось пробудить в директоре. И вы никогда не обучались драматическому искусству? продолжал тот, напуская на себя важный вид с целью произвести должное впечатление как на Керри, так и на своих приятелей. Нет, сэр. Хм. В таком случае, я право не знаю, ответил он, лениво откидываясь назад вместе с креслом и не смущаясь тем, что Керри продолжает стоять. А почему вам так хочется попасть на сцену? Керри растерялась от дерзости этого человека. Всё же она улыбнулась в ответ на его наглую, но не лишённую приветливости усмешку и ответила. Должна же я как-то существовать. Ах, вот что, отозвался тот, заинтересованный красивой просительницей, и тут же подумала о возможности завязать многообещающие знакомства. Конечно, это вполне уважительная причина, но Чикаго, видите ли, не место для начинающих. Вам нужно ехать в Нью-Йорк, там больше возможностей. Здесь нечего и надеяться на то, что вам дадут ход. Кэрри улыбнулась в знак благодарности за то, что он не зашёл до разговора с ней. Директор, заметивший улыбку, истолковал её несколько иначе. Он решил, что ему представляется удобный случай для маленького флирта. Присядьте, пожалуйста, сказал он, выдвигая стул поближе к своему креслу и еле заметно понижая голос, чтобы другие присутствующие не могли расслышать его. Двое у окна перемигнулись. Ну, я ухожу, Барни, сказал один из них, обращаясь к директору. Увидимся после обеда. Ладно, отозвался директор. Актёр, оставшийся в кабинете, взял газету и сделал вид, будто читает её. "И вы уже решили, какие роли хотели бы играть?" кратче вопросил директор. "Нет", созналась Кэри. "Но я согласилась бы для начала на что угодно". "Понимаю", произнёс директор. "Вы живёте здесь, в городе?" "Да, сэр". Директор улыбнулся любезнейшей улыбкой. А вы не пытались поступить в статистки с конфиденциальным видом, спросил он. Кэри начала ощущать неприятную слащавость в манерах этого человека. "Нет", ответила она. "С этого начинают большинство актрис", продолжал директор. "Прекрасный способ приобрести сценический опыт". Произнося эти слова, он ласково и убеждающе глядел на Кэри. Я этого не знала, сказала Анна. Попасть в статистике тоже трудно, продолжал директор. Но иногда может помочь случай. Потом, как будто что-то вспомнив, он вытащил часы и взглянул на них. У меня в 2 часа деловое свидание, сказал он. А потом мне нужно идти, чтобы успеть позавтракать. Может быть, вы составите мне компанию? Закусим мы и поговорим о делах. Ах, нет, воскликнула Кэрри, которой стало сразу ясно поведение этого человека. Мне самой нужно кое-кого повидать. Очень жаль, сказал директор, поняв, что действовал чересчур поспешно и что теперь Кэрри по всей вероятности уйдёт. Заходите в другой раз, возможно, я услышу о чём-нибудь подходящем для вас. Благодарю вас, с дрожью в голосе отозвалась Кэрри и поспешно вышла. Хорошенькая девчонка, заметил молодой человек, не уловивший всех подробностей, разыгравшейся на его глазах сцены. Хмм, ничего, согласился директор, огорчённый тем, что, видимо, игра проиграна. Но должен вам сказать, актриса из неё никогда не выйдет, разве что статистка, не больше. Это маленькое приключение убило в Керри всякую охоту идти в Чикагскую оперу. Но в конце концов она всё же решилась на это. Там директор оказался человеком более степенным и напрямую заявил, что никаких вакансий у него нет, и явно считал её поиски глупой затеей. Чикаго не место для начинающих, заявил он. Начинать нужно в Нью-Йорке. Однако Кэри не сдавалась и побывала ещё в театре Маквикера. Но там она никого не застала. В этом театре шла пьеса Старое пепелище, но режиссёра, к которому направили Керри, ей так и не удалось разыскать. Эти небольшие странствия отняли у Керри почти весь день, и было уже 4 часа, когда, почувствовав усталость, она направилась домой. Она отлично понимала, что необходимо продолжать поиски и наводить справки где только можно, но слишком уж много разочарований принесли с собою её хлопоты. Кэрри села в конку и через 3 четверти часа была уже на Огден-сквер. Однако решила доехать до почтамта на западной стороне, где она обычно получала письма от Герствуда. Там оказалось для неё письмо, отправленное в субботу. Кэрри быстро вскрыла и прошла, волнуемая противоречивыми чувствами. В письме было столько тепла, столько сожаления и сетований на то, что Кэри не пришла на свидание, а потом так долго молчала, что ей невольно стало жаль Герствуда. Он любил её, это ясно. Вся беда в том, что он осмелился полюбить её, будучи женатым. Подумав, что такое письмо как никак заслуживает ответа, она решила написать ему и сообщить, что ей всё известно и что она преисполнена справедливого негодования. Она объявит ему, что отныне между ними всё кончено. Дома Кэрри тотчас же занялась письмом. Оно отняло у неё немало времени, задача была не из лёгких. «Едва ли я должна вам объяснять, почему я не пришла на свидание. Как могли вы так обмануть меня? Вы понимаете, что теперь я не хочу иметь с вами ничего общего». Нет, ни при каких обстоятельствах. О, как могли вы так нехорошо поступить со мной? Вы причинили мне больше горя, чем можете вообразить. Надеюсь, вы скоро преодолеете своё чувство ко мне. Мы никогда не должны больше встречаться. Прощайте. На утро Кери дойдя до первого перекрёстка, нехотя опустила письмо в почтовый ящик, далеко не уверенная, что она правильно поступает. А затем снова направилась в торговую часть города. В универсальных магазинах, куда Кэри обращалась в поисках работы, была как раз полоса затишья. Но изящную и привлекательную молодую женщину выслушивали более внимательно, чем других просительниц. И снова ей задавали вопросы, которые были ей так хорошо знакомы: что вы умеете делать, работали ли раньше в магазинах, есть ли у вас опыт? В базаре, как и в других крупных магазинах, было то же самое. Повсюду она слышала один и тот же ответ: "Сейчас мёртвый сезон, пусть она наведается через некоторое время, возможно, что она им понадобится". Когда к концу дня Кэрри, усталая и павшая духом, вернулась домой, она обнаружила, что Дроуэв в её отсутствие побывал в квартире. Его зонтик и летнее пальто исчезли. Кэри показалось, что недостоят ещё кое-каких его вещей, но она не была в этом уверена. Во всяком случае, Друэ не всё забрал с собой. Всё же его уход, видимо, не был временным. Как же ей теперь быть? Через день-два ей снова, как раньше, придётся одной бороться со всем миром. Опять её одежда примет жалкий вид. Кэрис, со свойственной ей жестом выразительностью, сложила руки и крепко переплела пальцы. Крупные слёзы навернулись ей на глаза и покатились по щекам. Она была одинока, бесконечно одинока. Дрожь действительно приходил, но совсем не с той целью, какую вообразила себе Кэри. Он ожидал застать её дома и решил объяснить своё появление тем, что пришёл за вещами, а перед уходом надеялся помириться с ней. Вполне понятно, что не застав Кэрри дома, Дроу был сильно разочарован. Он долго возился в квартире, надеясь, что Кэрри вышла куда-нибудь недалеко и скоро вернётся. Каждую минуту он прислушивался, не раздадутся ли на лестнице её шаги. Он хотел сделать вид, будто только что вошёл и очень смущён, что его застали в расплох. А потом он сказал бы, что ему понадобились кое-какие вещи и попутно выяснил бы, как настроена Кэрри. Его ожидания были напрасны. Кэрри не возвращалась. Дроя перестал рыться в ящиках, подошёл к окну, поглядел на улицу и наконец уселся в качалку. Кэрри всё не было. Дрое начал нервничать, закурил сигару. Немного спустя он встал и принялся ходить взад и вперёд по комнате. Взглянув в окно, Дрое заметил, что на небе собираются тучи. Вспомнив, что в 3 часа у него деловое свидание, он решил, что больше ждать, пожалуй, не стоит. Захватив зонтик и пальто, Дрое собрался уходить, мысленно твердя себе, что всё равно он намеревался взять эти вещи. Возможно, что это испугает Керри, понаделся он. Завтра он вернётся за остальными и увидит, как она настроена. Дроя направился к двери, искренне огорчённый тем, что не дождался её. На стене висела небольшая фотография Керри. На ней был жакет, первый его подарок. Лицо у неё было грустное, куда грустнее, чем в последнее время. Это его искренне растрогало, и он посмотрел в глаза Кэрин на карточке с необычной для него нежной грустью. "Нехорошо ты со мной поступила, Кэт", пробормотал он, словно обращаясь к ней самой. Он подошёл к двери, ещё раз обвёл комнату взглядом и вышел.